Первым в их квартире появился крошечный песик породы Чихуахуа. Лола вложила в него всю неизрасходованную нежность бездетной женщины и сбаловала невозможности. Назвала его она Пуи в честь последнего китайского императора. И Леня давно уже перестал задавать себе вопрос, какое отношение имеет китайский император к древней мексиканской породе. Леня очень привязался к песику, и когда взбалмошная Лолка вдруг вбила себе в голову, что хочет спокойной жизни, и ушла к банкиру, Маркизу было страшно одиноко. Разумеется, он скучал по песику, а не по этой лентяйке-эгоистке Лолке. Именно в это время он встретил на лестнице огромного угольно-черного кота. У кота был трудный период. Леня отбил его у от трех хвостатых бандитов и пригласил пожить у себя. Назвал он кота Оскольдом в честь своего старого друга и учителя. Лола, вернувшаяся через неделю, устроила грандиозный скандал по поводу кота — Но ничего не помогло, и со временем отношения наладились. Оскольд умел заставить себя уважать. И третьим питомцем был огромный разноцветный попугай по кличке Перешон. Попугай одним морозным утром просто влетел в неосмотрительно открытую лолой форточку. Да так и остался у них. Поскольку на объявление, развешенные лолой по всему району, Никто не отозвался. Маркиз уверял, это потому что характер у попугая оказался ужасный. Он ругался неприличными словами. Подбивал зверей на всякие каверзы и даже поначалу гадил на умопомрачительно дорогие Ленины пиджаки. Но с этим вопросом Маркиз разобрался быстро. Просто показал попугаю в окно фургончик, на котором было написано «Куры гриль». Перешон испугался, что зажарят, и притих. Лёня высадил боевую подругу у подъезда. Лола не стала ждать, пока он припаркует машину, и поднялась к лифту. Лифт где-то застрял, так что, когда она появилась у дверей квартиры, ее компаньон уже был там, поднялся по лестнице бегом для тренировки. У порога их никто не встретил. Лола и Маркиз не очень удивились, потому что в гостиной работал телевизор. Стало быть, звери снова нашли пульт и смотрят какие-нибудь сериалы, хоть это им и запрещалось. Лола только махнула рукой и ушла к себе. Леня же выключил телевизор, разогнал хулиганов и устроился на диване в гостиной подумать и сообразить, что же случилось. За три дня до описываемых событий... Леня Маркис вошел в ресторан, недавно открывшийся на Большом проспекте Петроградской стороны. Ресторан назывался «Свежая зелень» и предназначался для вегетарианцев, веганов, поклонников раздельного питания и прочих любителей здорового образа жизни. Сам маркиз не принадлежал к таковым. Он считал, что еда должна быть вкусной, питательной и разнообразной, и что вообще не нужно делать из нее культа. Но в этот день он встречался с потенциальным клиентом, и клиент назначил встречу ему именно в этом ресторане. А желание клиента, даже потенциального, это закон, и он не стал спорить. Обычно Леня предпочитал самостоятельно разрабатывать операции. Он говорил, что при таком подходе в случае провала ему некого будет винить, кроме себя. Да, и провал в таком случае не грозит. Однако иногда все же брался за сторонние заказы, поскольку благодаря своим остроумным операциям стал довольно широко известен в узких профессиональных кругах. Некоторым влиятельным и небедным людям... «Всегда требуется ловкий, неболтливый человек, способный, к примеру, тихо вернуть украденную ценную вещь или же без лишнего шума приструнить взорвавшегося шантажиста. Разумеется, без применения насилия, только силой убеждения. Насилие Маркиз не терпел ни в каком виде, хотя это вовсе не означало, что он не умел постоять за себя». А бывало требовалось срочно устроить встречу двух людей, слишком известных, чтобы светиться у всех на виду. Тут Леня был незаменим. Неудачи, если и случались, то редко, и маркиз умел все исправить. К выбору клиентов Леня подходил очень тщательно. Он брался за дело только в тех случаях, когда заказчика рекомендовал ему кто-то из очень старых и проверенных знакомых. Таких, как, например, адвокат Левако. Илья Аронович Левако был толст и далеко не молод, но при этом обладал удивительными энергией и живучестью. Как и Леня, он руководствовался жизненным правилом «мне не нужна скандальная известность». И благодаря неукоснительному соблюдению этого правила ему удалось благополучно пережить лихие девяностые годы и непростые двухтысячные Его клиентами были люди очень и очень опасные. Но Левака никогда не попадал на заметку компетентных органов, хотя часто консультировал не только отдельных личностей, но и целые организованные криминальные группировки. И никто его не подставил, не подвел под статью, не устроил автомобильную аварию и не выбросил из поезда на полном ходу. У Илья Ароновича было удивительное чутье на опасность. Именно поэтому Леня доверял его рекомендациям. Сегодняшний клиент сослался именно на адвоката. Правда, когда Леня сделал контрольный звонок самому Леваку, дозвониться до адвоката ему не удалось. Абонент был недоступен. Леня решил не отменять встречу с клиентом. Левак вполне мог уехать по каким-то важным делам, на всякий случай отключив телефон, или же просто решил отдохнуть. Все же возраст солидный. Однако проверить клиента следовало особенно тщательно. «Вы один?» — спросил маркиза метр худенькая брюнетка в коротком платье салатового цвета, лицо которой выражало неестественную жизнерадостность. «Меня ждут», — ответил Леня с приветливой улыбкой, и добавил условную фразу, которую сообщил ему клиент. «Кино со шпинатом по-провансальски». «Четвертая кабинка» радостно сообщила метрдотель и проводила маркиза кабинки, отгороженной от общего зала шторкой того же цвета, что и ее платье. В кабинке за столиком, накрытым на две персоны, Лёню ждал невысокий, рыхловатый мужчина лет 50, с нездоровым цветом лица. — Это вы мне звонили? — осведомился Маркиз, как только девушка удалилась. — Если вы Леонид, — ответил ему незнакомец, окинув Леню затравленным взглядом. — Да, это я. Лёня опустился на стул и внимательно пригляделся к потенциальному клиенту. Если он действительно придерживался здорового образа жизни, вряд ли ему это очень помогало. Он был полноват, причем не той здоровой жизнерадостной полнотой, которую приобретают с годами любители вкусной и здоровой пищи. Кожа у него была тусклая, нездорового желтовато-серого оттенка. Из воротника голубой итальянской рубашки выглядывала шея, морщинистая, как у черепахи. Глаза потухшие, затравленные. В глубине их таился страх. «Вы давно знаете Илью Ароновича?» — спросил Маркиз, закончив первичный осмотр клиента. «Не то чтобы очень давно», — ответил тот скрипучим, как несмазанная дверь голосом. «Лет пять, может быть, шесть». «Больше ему не съесть», — мысленно продолжил Леня словами детского стихотворения. Вслух проговорил совсем другое. — Как поживает Расти? — Кто, простите? — Расти, его любимый лабрадор. — Собака? Брови клиента удивленно поднялись. — Но Илья Аронович не любит собак. У него ангорская кошка, Дези, белая и удивительно пушистая. — Да, действительно, Дези. Как же я мог забыть? — пробормотал Маркиз. Предварительную проверку клиент прошел. «Итак?» — начал было Маркиз. Но в это время шторка отдернулась, и на пороге появилась официантка. Такая же юная и жизнерадостная, как метродотель, тоже в платье салатового цвета, только поверх этого платья был повязан кокетливый вартучек. «Вы готовы сделать заказ?» — проворковала она. «Я готов», — ответил клиент. «Мне ромашковый чай, салат из запеченных овощей, стейк из сельдерея с киноа и шпинатом и на десерт тыквенный торт с амбуром. Официантка записала заказ и повернулась к маркизу. Он тем временем успел пролистать меню в поисках чего-нибудь более аппетитного, чем сельдерей с амбуром. И в итоге нашел только два блюда, названия которых не вызывали у него ассоциации с пищей овец и кроликов. Мне, пожалуйста, рыбный суп с овощами и вот это, фитнес-бургер. Ну и кофе. Кофе у вас, я надеюсь, есть? Только декаф Это еще что такое? Кофе без кофеина. Нет уж. Кофе без кофеина? «Это все равно, что безалкогольная водка. Тогда давайте лучше чай». «Какой?» «Самый обычный, черный». «Хорошо». Официантка лучезарно улыбнулась и сделала пометку в блокноте. «А на десерт?» «Над десертом, я подумаю, позднее». Девушка напоследок одарила их еще одной, не указанной в меню улыбкой, и удалилась. «Итак?» Снова начал маркиз. «Для начала давайте познакомимся. Как зовут меня, вы уже знаете. А как обращаться к вам?» «Петр Порфирьевич Затонский», — ответил собеседник. «О!» — оживился Маркиз. «Какое у вас необычное отчество. В вашей семье почитают Достоевского». «Не будем отвлекаться», — клиент поморщился. «Давайте перейдем к делу», — Илья Аронович сказал мне, «что вы не болтливы, умеете хранить чужие тайны, а также деятельны и обладаете хорошим воображением. Но главное — умеете хранить чужие тайны». «Это непременное качество при моей профессии». Леня скромно потупился. «Прекрасно». «Значит, задача у вас будет очень простая. Вам нужно проникнуть в гостиничный номер и найти там некий список, который вы должны принести мне. Какая гостиница? Кто постоялец? И самое главное, какой список? Как он выглядит?» Отель «Империал» на Васильевском острове. Постоялец остановился там под именем Владислав Вишневский. — А список? — Про список я ничего не знаю, кроме того, что он существует. — Но, Петр Порфирьевич, согласитесь, что этой информации явно недостаточно. Я должен знать, что искать, иначе это похоже на сказку. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. — Мне нужно знать хотя бы, в каком он виде, бумажном или электронном. Что искать? Листок? «Или компьютерную флешку?» «Ничем не могу помочь», — отрезал клиент. «Я действительно не знаю, в каком виде составлен этот список. Знаю только, что он должен находиться в этом номере». «Но мне говорили, что вы мастер своего дела, и значит...» Тут клиент замолчал и предостерегающе поднял руку. Шторка отдернулась, и появилась официантка с подносом, заставленным тарелками». Маркиз удивленно уставился на те, которые девушка поставила перед ним. Эти тарелки, несомненно, представляли произведение искусства. В одной очень большой. По бледно-зеленой жидкой поверхности были разбросаны яркие желтоватые и красные мазки, превратившие банальный суп в произведение абстрактного искусства, достойное кисти полока или Мандриана. В центре другой, Лежал круглый бледно-зеленый предмет, напоминающий скорее мячик для гольфа, чем обыкновенный гамбургер. Вокруг этого подозрительного предмета разноцветными соусами были начертаны, причем явно рукой мастера каллиграфии, несколько японских иероглифов. Леня вспомнил строчки меню. Против тех блюд, которые ему принесли, стояли цены, за которые в обычном ресторане можно было неплохо пообедать вдвоем. Видимо, на формирование этой цены повлияла художественная ценность блюд. Их оценили как произведение искусства, причем изобразительного, а не кулинарного. Кроме двух тарелок, официантка поставила перед Леней обычный фарфоровый чайник и чашку. Леня почувствовал, что проголодался, и едва официантка исчезла, взялся за ложку. Ему было неловко разрушать композицию, но голод не тетка. Проглотив первую ложку супа, он решил, что не распробовал. Суп был не просто водянистый. Он представлял самую настоящую воду с легким привкусом рыбы. Причем рыбы явно не свежей. Не поверив себе, Леня зачерпнул еще одну ложку и отставил тарелку. — Что? — Вам не нравится? Сочувственно осведомился Петр Порфирьевич, который с аппетитом уплетал овощной салат. «Да, как-то не очень», — неуверенно ответил Леня. «Кажется, рыба, из которой сварили этот суп, была, как это говорил герой, Булгакова, второй свежести». «Что вы!» — клиент вступился за честь ресторана. «Этот суп готовится по специальному японскому рецепту». Перед приготовлением рыбу специально неделю выдерживают в теплом месте, чтобы она приобрела специфический вкус. «О, Господи!» — выдохнул Леня. «Хорошо, что я проглотил только две ложки. Надеюсь, узнав, что я не стал этот суп есть, повар не сделает себе харакири». С отвращением покосившись на тарелку с супом, Леня придвинул к себе фитнес-бургер. Он был не так ужасен на вкус, так что Леня сживал его в несколько секунд. Правда, голод не прошел. Бургер состоял из нескольких листиков зеленого салата, в которые были завернуты два кусочка вареной свеклы и ломти крепые. Покончив с едой, Леня налил чаю, чтобы хоть чем-то наполнить желудок. Чай оказался, на удивление, бледным и слабым. Леня выпил полчашки и взглянул на своего клиента. — Что ж, Петр Порфирьевич, если не возражаете, продолжим наш разговор. Еще раз говорю, чтобы выполнить ваше поручение, я должен хоть что-то знать о том списке, который вас интересует. Что он на себя представляет? Меню ресторана. Леня покосился на книжечку в салатовом переплете, которая лежала перед ним на столе. «Перечень вещей, которые нужно сложить в чемодан, список кораблей». «Причем здесь корабли?» — поморщился клиент. «Я же сказал, что не знаю». «Позвольте вам не поверить». «И ведь этот список вам нужен и очень нужен. Значит, вы должны хоть что-то о нем знать». «Ну хорошо». Клиент снова поморщился. Насколько я знаю, это перечень членов Совета директоров некоего акционерного общества. Такие списки обычно не являются тайной. Их полагается публиковать, когда акции фирмы выставляются на биржу. Вот именно. Но это список нового состава Совета, и он будет опубликован только через несколько дней, перед новой эмиссией акций. А мне нужно получить его раньше». «От этого состава будет зависеть цена акции», — догадался Маркиз. «Совершенно верно», — с кислым выражением лица кивнул клиент. «Хорошо. Сейчас мне хоть что-то стало понятно. Теперь вторая сторона вопроса. Вы знаете, какие я беру гонорары?» «Да, наслышан. И не собираюсь торговаться». «Очень хорошо». Связь будем поддерживать по тому же телефону, по которому вы звонили первый раз. И прошу не звонить без особой необходимости. Я сам сообщу вам, когда список будет у меня в руках. Заказчик не успел ничего ответить, потому что в этот момент в кармане у Маркиза зазвонил мобильный телефон. Леня ответил, послушал несколько секунд и переменился в лице» спрятав телефон он взглянул на петра парфиревича простите к сожалению я должен вас покинуть возникло очень важное дело но мы с вами все обсудили обо всем договорились так что до связи заказчик поджал губы но ничего не сказал леня вскочил со стула и выскользнул из кабинки Никакого важного дела у него не было. В условленное время ему позвонила Лола, чтобы обеспечить повод для успешного ухода. Лене было нужно уйти непременно раньше заказчика. Однако он не сразу покинул ресторан. Выйдя из кабинки, Леня огляделся и, убедившись, что на него никто не смотрит, вошел в дверь с характерным мужским силуэтом, заперся и молниеносно изменил внешность. В те далекие времена своей молодости, когда Леня Марков, еще не носивший аристократический псевдоним, работал в цирке, ему пришлось освоить множество цирковых специальностей. Он был и жонглером, и фокусником, и акробатом, и даже укротителем. Правда, дрессировал он не львов и тигров, а маленьких собачек. Среди прочих, он изучил и редкую, почти исчезнувшую в наши дни профессию, которая называлась «трансформатор». Эта профессия не имела никакого отношения к электротехнике. Артист-трансформатор занимался тем, что в долю секунды менял свою внешность. Вот стоит на арене спортивный юноша, взмах платка, и он превращается в сгорбленного старичка. Еще один взмах – и становится женщиной средних лет. Закрывшись в ресторанном туалете, Леня совершил такую трансформацию. Сначала нацепил седой парик и накладные бакенбарды, затем несколькими штрихами косметического карандаша навел на лицо морщины и нарисовал под глазами тени. Теперь из зеркала на него смотрел утомленной жизнью человек лет 50. Чтобы еще больше изменить внешность, Леня надел старомодные очки со стеклами без диоптри и, наконец, снял итальянский пиджак и вывернул его наизнанку. Пиджак этот был особенный, двухсторонний, вместо подкладки, ворсистая ткань неопределенно унылого цвета. Так что теперь модный пиджак превратился в свое невзрачное подобие. Еще раз, оглядев себя в зеркале, Леня остался доволен. Вряд ли заказчик узнает его в таком виде. Выйдя из туалета, маркиз буквально нос к носу столкнулся с метрдотелем. Девушка скользнула по нему равнодушно приветливым взглядом и прошла мимо. В лице ее не мелькнуло ни тени узнавания. Леня покинул ресторан, но отошел недалеко и остановился перед газетным киоском, делая вид, что изучает свежую прессу. При этом боковым зрением он поглядывал на вход в ресторан. Ждать ему пришлось недолго. Дверь открылась, и Петр Парфирьевич с озабоченным видом вышел на улицу и свернул к стоянке. лени купил первую попавшуюся газету и неторопливым шагом направился вслед за заказчиком. Петр Парфиревич достал из кармана брелок, нажал кнопку, и новенький синий седан приветливо подмигнул ему фарами. Затонский сел за руль. В этот момент Леня приблизился к стоянке, достал телефон, но прежде чем поднести его к уху, незаметно сделал несколько снимков, на которых запечатлел не только заказчика, но и его автомобиль. Особенно маркиз постарался, чтобы на снимок попали номера автомобиля. После встречи с заказчиком Леня принял свой обычный вид и поехал на Измайловский проспект. Оставив машину на стоянке, он направился в заведение с романтическим названием «Дольче Вита», расположенное в просторном полуподвале. Спустившись по ступеням и толкнув входную дверь, Маркиз оказался, как нетрудно догадаться, по названию в итальянском ресторане. Леня любил итальянскую кухню. Но в этот ресторан он пришел не из-за лазани или спагетти с морепродуктами, и даже не из-за кофе, который здесь, кстати, варили отлично. Дело в том, что несколько лет назад в этом помещении располагалось совсем другое заведение – бильярдная «Касабланка». Когда-то Леня неплохо играл в бильярд. Его покойный друг и учитель Аскольд говорил, что бильярд очень полезен для людей их профессии, ибо он обостряет внимание и дисциплинирует ум. Тогда-то Маркис и стал завсегдатаем Касабланки, и опять же, благодаря Аскольду, познакомился с еще одним постоянным посетителем Иваном Игнатьевичем. С тех пор утекло много воды, и не только воды, Леня перестал играть в бильярд, у него на это просто не бывало времени. Касабланка, по крайней мере, дважды сменила хозяев, а заодно и профиль. Из бильярдной она превратилась в обычное кафе, а позже в итальянский ресторан. И только две вещи остались неизменны. Во-первых, здесь по-прежнему варили прекрасно кофе. И во-вторых, практически в любое время с сентября по май здесь можно было застать... Ивана Игнатьевича. У старичка было свое постоянное место – столик в дальнем углу заведения. Хозяева и персонал так привыкли к нему, что не разрешали занимать этот столик посторонним посетителям. Иван Игнатьевич стал достопримечательностью ресторана, его непременным атрибутом. Как прежде он был непременным атрибутом бильярдной. Леня уверенно направился к угловому столику, за которым с непременной чашкой кофе сидел старичок самого благообразного вида, которого можно было принять за отставного дирижера симфонического оркестра или престарелого профессора. В действительности Иван Игнатьевич в не столь отдаленном прошлом был вором-домушником высочайшей квалификации, о чьих похождениях в узком кругу рассказывали легенды. В далеком 80-м году он обчистил квартиру подпольного миллионера, владельца цеха по пошиву почти настоящих американских джинсов, расположенного в глухой деревне под Тихвином. Миллионер коррекционировал антикварную мебель и однажды присмотрел в магазине удивительно красивый платяной шкаф из карельской березы, по самым достоверным сведениям, принадлежавший знаменитой балерине Матильды Кшесинской. Исторический шкаф доставили к миллионеру на дом. А вечером, когда хозяин вместе с женой отправился на премьеру в Большой драматический театр, из его квартиры вынесли шкатулку с драгоценностями. Как позднее выяснилось, в шкафу любвеобильной балерины имелось потайное отделение, в котором она прятала своих любовников. В этом-то отделении укрылся Иван Игнатьевич, перед тем, как шкаф отправили покупателю. Дождался, пока миллионер отправится в театр и без проблем проделал остальную работу. Кстати, билеты в БДТ, которые в те времена были большим дефицитом, он сам же и продал доверчивому миллионеру через своего знакомого. Несмотря на такой талант и квалификацию, к тому времени, когда Иван Игнатьевич по возрасту и состоянию здоровья был вынужден уйти на покой, оказалось, что его накоплений достаточно для того, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Домушник привык жить на широкую ногу, никогда не считал денег и к старости почти ничего не накопил. Пенсии же, как трудно догадаться, ему не полагалось». В результате, чтобы хоть что-то заработать, он давал платные консультации. Летом проводил время в известном всему Петербургу Катькином садике, в сквере возле памятника Екатерине Великой, играя в шахматы с такими же старичками приличного вида. А в холодное время года, которое в нашем городе длится 8-9 месяцев, а то и больше, перебирался в уютный полуподвал ресторана, где его могли найти заинтересованные лица. «Мое почтение, Иван Игнатьевич!» — проговорил Леня, подсаживаясь к старику. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Здравствуй, голубь!» — приветливо отозвался ветеран подпольного фронта. «Давненько тебя не видел!» «На здоровье действительно не жалуюсь, скучно только!» «Может, в шахматишке со стариком сыграешь?»